Александр VI желал возвысить герцога своего сына, но предвидел тому немало препятствий и в настоящем, и в будущем. Прежде всего он знал, что располагает лишь теми владениями, которые подвластны церкви. Но всякой попытке отдать одно из них герцогу воспротивились бы как герцог Миланский, так и венецианцы, которые уже взяли под свое покровительство Фаэнсу и Римени. Кроме того, войска в Италии, особенно те, к чьим услугам можно было прибегнуть, сосредоточились в руках людей, опасавшихся усиления папы, то есть Арсини, Колонна и их приспешников. Таким образом, прежде всего надлежало расстроить сложившийся порядок и посеять смуту среди государств, дабы беспрепятственно овладеть некоторыми из них. Сделать это оказалось легко благодаря тому, что венецианцы в собственных интересах призвали в Италию французов, чему папа не только не помешал, но даже содействовал, расторгнув прежний брак короля Людовика. Итак, король вступил в Италию с помощью венецианцев и с согласия Александра, и, едва достигнув Милана, тотчас выслал папе отряд, с помощью которого тот захватил Романию, что сошло ему с рук только потому, что за ним стоял король. Таким образом, Романия оказалась под властью герцога, а партии Колонна было нанесено поражение. Но пока что герцог не мог следовать дальше, ибо оставалось два препятствия. Во-первых, войска, оказавшиеся ему ненадежным, Во-вторых, намерение Франции. Иначе говоря, он опасался, что войско Арсини, которые он взял на службу, выбьет у него почву из-под ног, то есть либо покинет его, либо, того хуже, отнимет завоеванное. И что точно так же поступит король. В Солдат Харсини, он усомнился после того, как, взяв фаэнсу, двинул их на Болонью и заметил, что они вяло наступают. Что же касается короля, то он понял его намерение, когда после взятия Урбино двинулся к Тоскане, и тот вынудил его отступить. Поэтому герцог решил более не рассчитывать ни на чужое оружие, ни на чье-либо покровительство. Первым делом он ослабил партии Арсини и Колонна в Риме. Всех нобелей, державших их в сторону, — переманил к себе на службу, определив им высокие жалования и сообразно достоинством, раздав места в войске и управлении, так что в несколько месяцев они отстали от своих партий и обратились в приверженцев герцога. После этого он стал выжидать возможности разделаться с главарями партии Орсини, еще раньше покончив с Колонна. Случай представился хороший, а воспользовался он им и того лучше. Арсини, спохватившиеся, что усиление церкви грозит им гибелью, собрались на совет в Маджоне, близ Перуджи. Этот совет имел множество грозных последствий для герцога, прежде всего бунт в Урбино и возмущение в Романии, с которыми он, однако, справился благодаря помощи французов.